Ом 2, глава 14, Небесный Сон указывает ейхау не забыл вытащить золотую духовную монету из печи, которую он заработал вчера перед дуэлью Сюй Санши и Бэйбея, продавая жареную рыбку. Когда ейхау и Ван Дун прибыли в столовую, они чувствовали себя немного богатыми и даже величественными. Их завтрак был чрезвычайно обильным и значительно восполнил запас их сил. Они прибыли раньше всех в столовую, и даже когда они закончили завтрак, в столовой было не так уж много учеников. — Э, до урока еще есть немного времени, давайте вернемся в общежитие. Ихао похлопал свое довольное брюхо и вытянул свое тело с довольным лицом. С тех пор, как они прибыли в Академию Шрек, он постепенно стал веселее. Он, наконец, нашел друзей, но, что более важно, он нашел учителя Сяоя и самого старшего брата по ученичеству бэй которые заботились о нем. Это полностью отличалось от атмосферы особняка герцога, где все было просто ледянисто холодным Вандун ответил. «Даже не пытайся! Ты же пойдешь в общежитие и снова начнешь культивировать!» — Лук, чья тетива натянута слишком сильно, рано или поздно ломается, знаешь ли. Если тебе нужно расслабиться, то ты должен просто расслабиться. Давай погуляем по озеру морского бога и расслабимся немного. Загадочная небесная пилюля только что помогла тебе повысить уровень культивации. Ты не должен думать об этом, когда нужно расслабляться. — Хорошо, хорошо, тогда пойдем, — с радостью согласился Хо. С тех пор, как он вошел в академию три дня назад, он все еще не посетил ни разу озеро Морского Бога. Более того, до начала уроков действительно оставалось слишком мало времени. Сейчас было бы хорошо немного прогуляться. Двое покинули столовую и направились на восток по учебному зданию для новых учеников. Вскоре они прибыли на аллею у озера. Когда они прошли по лесу рядом с аллеей, перед ними предстало озеро морского бога со своими блестящими волнами, которые отражали солнечный свет и водой, которая была кристально чистой. По ним бил порыв ветра, который содержал нежный туман, смешанный со свежим воздухом. Если даже озеро морского бога было сделано руками человека, вода в нем была крайне ясной. Лазурное озеро было настолько синим, что поверхность была чистой и глубокой, но также была очень нежной, спокойной и изящной. Легкая рябь, которая выглядела как светящийся глаз молодой леди, также была полна жизни, которая пульсировала на поверхности озера, выглядевшей как голубая парча. Кстати, порча это тяжелая ткань из шелка с узором, выполненным металлическими нитями с золотом, серебром или какими-нибудь другими сплавами. Озеро отражало голубое небо и белые облака, а также деревья у приозерья. — Так красиво! — Вантун не сдержался и сделал глубокий вдох, приложив физические усилия вытянув свое тело. Когда он вытянул свое тело, его рубашка неизбежно поднялась, раскрыв его круглый зад. Хойюй Хао посмотрел туда случайно, но этого непреднамеренного взгляда уже было вполне достаточно, чтобы напомнить ему про блестящую задницу Вандуна, которую он видел вчера. Он отвернулся, несколько смутившись, и посмотрел вдаль, на другую сторону озера Морского Бога. Озеро Морского Бога занимало крайне большую площадь земли. Возможно, Эта площадь Земли превосходила даже основной кампус Академии Шрека по размеру, который был на западе площади Шрек. Вдали над поверхностью воды был даже слой тумана. После того, как фиолетовые демонические глаза хоть сделали прорыв, зрение его духовных глаз значительно улучшилось. Даже если он не влил духовную силу в свои духовные глаза, чтобы активировать их, Йойхау все же мог видеть очень-очень далеко. Он посреди мглы. Еле-еле видел объекты, похожие на дома. Он не мог не подумать о внутреннем дворе, который, вероятно, был расположен на другой стороне озера, и начал ассоциировать эти дома с описаниями Сяуя и Бэйбэй. -Бэй. Если такой выдающийся духовный мастер, как его самый старший брат, мог учиться лишь во внешнем дворе, тогда насколько сильными были старшеклассники из внутреннего двора? э В момент, когда Юйхао был занят своими мыслями, он внезапно увидел, как что-то похожее на красную точку появилось в тумане над озером. «Что это такое?» — с любопытством спросил Вандун. Юйхао показал пальцем в направлении, в котором смотрел, и тут же сказал. «Смотри, там что-то есть похожее на красную точку». Вандун проследил за его пальцем и посмотрел туда. Однако он видел лишь море, тумана и ничего больше. «Где?» Он подвергал сомнению все слова Хао в одну секунду. Но в следующую секунду он широко открыл глаза и вытаращился. Он тоже увидел так называемую «красную точку», о которой говорил Хо. Однако это не была какая-то красная точка. Это явно был красный силуэт, который сейчас бегал по поверхности озера с изумительной скоростью. Вдобавок к этому, посмотрев внимательнее, они заметили, что этот силуэт мчался прямо в их направлении. Юйхао и Иван Дун переглянулись, затем одновременно крикнули в удивлении «Старшеклассник из внутреннего двора!». Скорость красного силуэта была шокирующей. За короткий промежуток времени он достиг уже центра озера. Каждый раз, когда его пальцы ног кратковременно касались поверхности озера, он создавал рябь, которая распространялась по всему озеру. Однако он также непрерывно ускорялся благодаря повышающей тенденции озера, быстром часть вперед, как красное облако. Когда силуэт стал ближе, Юйхао мог ясно разглядеть его. Красный цвет был не только результатом одежды, но даже волосы силуэта имели кроваво-красный цвет. Силуэт был утонченным, но испускал едкую лютость из своего тела, прямо как страшный духовный зверь. Силуэт был в маске, которая тоже была красной, даже его глаза были кроваво-красными. Воздух вокруг его тела будто слегка даже искажался. Мгла даже слегка рассеивалась под его ногами, когда он пробегал рядом. «Этот старшеклассник, похоже, является очень сильным. Смотри, он даже может бежать на поверхности воды, не используя свою боевую душу», Вандун сказал Хос с восторгом на лице, анализируя всю ситуацию. Уровень культивации Хо не был таким высоким, как у Вандуна, но его восприятие было более острым. «Вандун, почему мне кажется, что здесь что-то не так?» Красная фигура и в самом деле была слишком быстрой. Когда они разговаривали так, фигура уже была в ста метрах от берега. В мгновение ока на них нахлынула пугающая волна жары. В глазах Хой Вандуна было изумление, потому что они одновременно почувствовали, как неописуемо дикая аура вырвалась из тела того старшеклассника. Она точно не была аурой, которая должна исходить от нормального человека. На спине Вандуна со звуком свиста появились лазурные крылья. Он схватил Хов в попытке взлететь. Однако та красная фигура уже приблизилась к ним за это время. Ужасающая жара тут же нахлынула в мгновение ока, из-за чего Вандун и Хо почувствовали себя так, будто они были окутаны морем пламени. Крылья на спине Вандуна мгновенно были смяты, из-за чего они больше не могли даже взлететь. Двое одновременно упали на землю. Вся растительность в радиусе десяти метров вокруг красной фигуры мгновенно стала желтым. Разница в уровне культивации между ними была, конечно же, слишком большой, но нельзя забывать, что у него все еще была боевая душа ледяного типа, которая еще не приняла форм. Как только Юйхао попал в это море пламени, его боевая душа с ледяным атрибутом мгновенно пробудилась. Однако, его духовная сила, которая лишь была на пике двенадцатого ранга, уже была полностью израсходована внешней жарой за одну секунду. Более того, Та красная фигура уже направила на него большую руку. Температура вокруг него уже была просто ужасающей. Если та красная фигура действительно попадет по нему, не лишится ли он жизни? Последним, что мог сделать Хо, это был духовный шок, однако разница между ним и его оппонентом была слишком, слишком огромной. Его духовный шок рассеялся в этой жаре до того, как он успел пролететь по этому слою сильной ауры огненного атрибута. Если так и пойдет и дальше, то он превратится в дым или даже пепел под этой огромной горящей ладонью. Именно в этот момент все перед глазами Хо стало белым и расплывчатым. «Я умер? Я что, умру вот так, вот просто так?» В этот момент, когда приближалась смерть, в сердце Ихао было чувство нежелания. Все, что произошло, было слишком внезапным, поэтому он на мгновение даже растерялся. Сцена перед его глазами внезапно прояснилась. и Хо увидел странную картину. Он увидел себя. Если бы Вандун был сейчас в его сознании, он бы увидел невероятно шокирующую сцену. В момент, когда воспламеняющаяся рука собиралась поглотить Хо, цвет его глаз вдруг внезапно изменился. Его темно-голубые глаза, которые мерцали слабым золотистым светом, внезапно стали белыми, как мерцающий мороз. Из тела Хо. Внезапно вырвался порыв чрезвычайно холодного воздуха. Он смог рассеять всю жару, исходящую от этой фигуры прямо перед собой. Пламенная фигура испустила стон, затем согнулась и рухнула на землю. Когда Хоюйхау обычно использовал свои духовные глаза, духовное кольцо, поднимающееся из-под его ног, было уже белым. Однако... В этот момент его обычное белое кольцо на самом деле стало несравнимо ярко-золотистым. Оно вдруг сверкнуло ослепительно-золотистым светом, будто оно было утренним солнцем, поднимающимся из-под его ног. Все в радиусе 50 метров вокруг него мгновенно стало миром льда и снега. Даже духовное море его оппонента заморозилось. Красная фигура сильно дрожала, а ужасающая, угрожающая аура исходила от нее непрерывно, сгущаясь холодом. Ихао медленно поднял правую руку. Было неизвестно, когда указательный палец его правой руки успел уже стать ледянисто-синим, или когда его глаза начали светиться белым огнем. Сразу раздался мрачный голос. Ты осмелилась тронуть человека, которого выбрал этот брат? и даже осмелилась помешать этому брату поспать. Иди и умри! Йойхао поднял свой указательный палец, из-за чего в небе внезапно промелькнул ледянисто синий луч света, направленный прямо на красную фигуру. Температура вокруг красной фигуры стремительно упала из-за невероятного ощущения холода, исходящего от Хо. Возможно, красная фигура почувствовала приближающуюся опасность, поэтому начала сопротивляться изо всех сил. Сразу после этого резко раздался громкий и ясный крик феникса. Из-под фигуры вылетел огромный феникс вместе с шестью духовными кольцами, два желтых, два фиолетовых и два черных, ранг духовного императора. Из их шести духовных колец второе, третье и шестое духовные кольца засияли одновременно. Пламя за фигурой почти мгновенно стало темно-красным. Из пасти феникса извергался поток огня, который был тонким, как палец, и столкнулся с леденисто-синим светом, который вылетел из указательного пальца Хо. Раздался ряд странных звуков. Поток огня разрушился почти мгновенно. Огромный феникс внезапно набросился вперед, используя свое огромное тело, чтобы защитить красную фигуру спереди. Пламенно-красная фигура перекатилась назад вместе с истошным криком огненного феникса. И после того, как ледянисто-синий слой покрыл ее с ног до головы, они оба упали прямо в озеро морского бога. Ихау только собирался подняться за ней и атаковать, но резко остановился. Звук, который был слышен недавно, раздался снова. Какая же досада! Пришел кто-то еще. А-а-а! Физическая подготовка этого малыша очень быстро улучшилась. Похоже, я уже могу дать ему немного больше своей силы. Ладно, я пошел». Золотисто-духовное кольцо обратно стало белым, духовным кольцом, и исчезло. Весь холод, окружавший Хо, тоже исчез почти мгновенно. Вода в озере быстро вернулась в изначальное состояние. Белые глаза Хо, от которых исходил сильный холод, тоже вернулись в обычное состояние. Наконец, его тело стало безвольным, и он даже упал на землю. Над озером морского бога только что были пугающие флуктуации духовной силы, но спокойствие озера уже было восстановлено. Остались лишь Хо и Вандун, лежащие на берегу без сознания. Издалека, из внутренних частей озера морского бога, к ним на изумительной скорости направлялись больше десяти силуэтов. Им понадобилось лишь пару секунд, чтобы достичь берега. «Это плохо! Были ранены ученики из внешнего двора!» Старик в белой одежде сказал это вслух, когда вел эту группу. В нем внезапно зашагал по воздуху и прибыл к Хо и Вандуну, как будто использовал телепорт. Он протянул обе свои руки, и тела Хо и Вандуна сразу поднялись вверх, паря в воздухе. — К счастью, кажется, они лишь упали в обморок, они не были ранены. — Учитель Ли, пожалуйста, предоставьте им медицинское лечение. — Да, слушаюсь вас. Другой человек среднего возраста в белом одеянии вышел вперед, взяв на себя ответственность за Хой Вандуна. Если бы Хой Вандун все еще были в сознании, они бы сразу узнали в этом учителе Ли того духовного мудреца, который вчера использовал свою боевую душу дерева жизни и исцелил весь класс. Его духовные кольца быстро поднялись, и обручи зеленого света начали кружиться вокруг Хой Вандуна, тихо просачиваясь в их тела. Появилась чудесная сцена. Увядшие растения вокруг них начали исцеляться с изумительной скоростью. Было также видно, что растительность вокруг озера морского бога испускала зеленые лучи света. Эти зеленые лучи света направлялись в сторону Хо и Вандуна, впитываясь прямо в их тела. «Сяо-тао! Вон там!» Раздался грохот воды. И один человек в белом выловил фигуру в красном, которая не так давно упала в озеро морского бога. Фигура в красном уже была померкшей с ног до головы и была гибкой и изящной. Если посмотреть на внешность этой фигуры, то этим человеком, скорее всего, была женщина. Старик в белом одеянии подошел к ней. Он положил ее руку на свои плечи, и было видно, что обильная белая духовная сила вливалась в тело женщины с изумительной скоростью. «Странно, очень странно». Старик в белом одеянии нахмурил брови, как будто было что-то, что он не мог никак понять. Учитель Ли, каково состояние тех двух учеников из внешнего двора? Старик в белом одеянии повернулся и спросил у учителя, который сейчас лечил Хой Вандуна. Человек, неизвестный как учитель Ли, ответил. Ничего серьезного, не переживайте, они уже скоро будут в состоянии ходить сами. Старик в белом одеянии вздохнул с облегчением и сказал. «Слава небесам! Мы допустили серьезную ошибку. Похоже, сяо все же смогла сохранить некоторую часть своего рассудка. Учители, отправьте этих двух учеников назад и предупредите их, чтобы они забыли то, что видели сегодня. Они, если поделятся этим с кем-то другим, они будут исключены из академии». «Дайте им высокую оценку в качестве компенсации, мы возвращаемся назад». Последние три слова были предназначены остальным людям в группе. Он поднял женщину в красном и направился в глубины озера морского бога, превратившись в луч белого света. В момент, когда Юхао потерял сознание и упал на землю, он больше не видел происходящее снаружи своим сознанием. Естественно, он не знал, что произошло снаружи после того, как он потерял сознание. «Ты смог нарушить сон старшего брата так быстро? Как же бесит!» В духовном море Юйхао раздался голос ледяного шелкопряда небесного сна. Юйхао с изумлением спросил, «Братец сон, это ты использовал тот прием только что?» Ледяной шелкопряд небесного сна ответил ему, «Конечно, это был этот брат, иначе тебя бы зажарили заживо!» Атрибут огня того человека и в самом деле был крайне сильным. Она действительно обладает кровью феникса божественного зверя. Иначе палец этого брата уничтожил бы ее. Но в любом случае она уже должна была потерять свое сознание. Ее пламя, кажется, является даже слегка демоническим. Однако этот брат не ел всю ту десяти тысячлетнюю ледяную сердцевину понапрасну. Ее силы очень далеко до моей силы. Маленький Юйхао, твоя культивация была очень успешной. Твоя физическая подготовка значительно улучшилась. В первой печати из десяти печатей, которые я оставил в твоем теле, уже есть трещина. «Брат Небесный Сон, это правда то, что ты сейчас сказал?» – сказал Юйхао. Он был очень рад. С тех пор, как он прибыл в Академию Шрек, он начал понимать, насколько он незначителен. Встретившись с таким большим количеством сильных воинов, ему оставалось лишь усердно тренироваться. И сейчас даже ледяной шелкопряд небесного сна похвалил его. Как он мог быть несчастлив в этот момент? Ледяной шелкопряд на небо заговорил крайне подавленным тоном. «Однако, этот брат использовал немного своей исходной энергии». Это мое исходное сознание, которое также может считаться разумом, который был добавлен к твоему духовному кольцу. И именно из-за этого я смог защитить твое тело перед тем, как использовать свою силу. Более того, после той атаки я по крайней мере год не смогу овладеть твоим телом. Ты должен будешь быть крайне осторожным». Если ты столкнешься с еще одним непобедимым врагом, как та женщина в красном, нам обоим конец. Ладно, я не буду медлить, я собираюсь продолжить свой сон. Ты должен будешь работать еще усерднее. Когда ты заполучишь свое второе духовное кольцо, тебе больше не нужно будет беспокоить этого брата каждый раз. Ледяной шелкопряд небесного сна был в спешке каждый раз, когда появлялся. Юйхао изначально хотел задать ему несколько вопросов контроля своих духовных навыков, но ледяной шелкопряд сна уже впал в глубокий сон, и все вокруг него потемнело. Первым проснулся вандун. Когда он открыл глаза, он увидел перед собой мужчину среднего возраста в белом одеянии. Однако до того, как он успел что-то сказать, Юйхао испустил приглушенный стон и медленно открыл свои глаза. Так как ехау был намного более осведомлен касательно ситуации, чем он, Ван Дун был озадачен. Он разгневанно сказал. «Что тут вообще произошло? Что это был за монстр такой?» Мужчина средних лет в белом одеянии ответил бесстрастно. «С вами двумя сейчас все хорошо. А что касается того, что вы увидели только что, пожалуйста, забудьте об этом. Иначе вы оба будете исключены из академии». «Я дам вам двоим компенсацию. Я верю, что вы умные люди». Говоря это, он бросил Хой Вандуну два зеленых предмета. Двое подсознательно подняли руки, чтобы поймать их. В то же время мужчина средних лет в белом одеянии уже поднялся в небо и летел в сторону озера морского бога. «Идите на урок и помните, для вас самих будет лучше, если забудете все, что видели сегодня». Юйхао и Вандун посмотрели друг на друга. Они некоторое время были даже в оцепенении. — Хо-Юйхао, что, по твоему мнению, здесь происходит? — тихим голосом спросил его Вандун. хао покачал головой и сказал. — Я не знаю. Похоже, мы столкнулись с каким-то безумцем. Вандун опустил голову, чтобы посмотреть зеленый предмет в своей руке, и сразу остолбенел. После этого выражение его лица стало очень-очень радостным. Юй нам, н — Юйхао, нам, нам попалась ж золотая жила. Это пилюля продвижения души. Это действительно пилюля продвижения души. Хо Юйхао озадаченно посмотрел на зеленый предмет в своей руке. Это была зеленая пилюля размером с грецкий орех, и она испускала едва заметный ароматный запах. Ее поверхность была темно-зеленой, и внутри нее кружилось слабое сияние света. Она была сверкающей и полупрозрачной, а также была заполнена аурой жизни. Что такое эта пилюля продвижения души? Это какой-то вид пилюль, как загадочная водяная пилюля? Вандун ответил: "Да, более того, эта пилюля имеет такой же ран как и загадочная водяная пилюля. Однако Загадочная водяная пилюля является слегка более ценной, потому что имеет эффект очищения мышцы костного мозга, но для духовных мастеров выше 30-го ранга, чьи мышцы и костный мозг уже были основательно очищены, пилюля продвижения души будет лучше, чем загадочная водяная пилюля. Из-за этого цена обеих пилюль примерно одинакова. Ты должен будешь позаботиться о ней как следует. Говорят, что приготовить такую пилюльку крайне сложно. — Я не ожидал, что учитель даст нам настолько ценный предмет, чтобы заткнуть наши рты. Я уже решил забыть все, что увидел там на берегу. Йихау нетерпеливо спросил. — Ты можешь выражаться более яснее, Вандун? Я не понимаю, какая польза от этой пилюли продвижения души? Вандун коварно рассмеялся и ответил. Ха — Ха-ха-ха, я не скажу. Давай, умоляй меня, умоляй. Сказав это, он повернулся и побежал к зданию для учебы первоклассников. Юйхао потерял даже дар речи. Осторожно положив пилюлю продвижения души внутрь 24 лунных мостов, он побежал за Вандуном. Бегая за ним, он крикнул. «Если не скажешь мне, я просто спрошу у своего самого старшего брата. Он точно знает эффект этой пилюли. Но если ты скажешь мне, я сейчас же угощу тебя обедом». Вандун замедлился и подождал, пока Юйхао догонит его, и сказал. «Тогда я поем что-то вкусное». Юйхао вытащил все свои деньги и сказал, «Я и так бездомный сирота, вот все мои деньги, делай с ними что хочешь». Вандун остолбенел на мгновение, затем сказал, «Ты, ты, ты, ты сирота?» Йхау кивнул. Вандун снова заговорил, «Причина, почему у тебя на кровати нет даже постельных принадлежностей, это же из-за того, что ты хочешь усердно культивировать». Ты же просто не хочешь тратить деньги на постельные принадлежности? И Хау ответил. Не, все не так. У меня нет постельных принадлежностей, потому что, по моему мнению, деньги на еду важнее, чем покупка постельных принадлежностей. В конце концов, еда в столовой довольно дорогая. Вандун невольно остановился, из-за чего Хо даже пришлось тоже остановиться. Что ты делаешь? Уроки скоро начнутся, нам нужно спешить! Вандун слегка прикусил губу и уставился на Хо. От этого взгляда на кожу Хо даже побежали мурашки, и он тут же спросил. «Да что с тобой? Тот красный монстр зажарил твой мозг?» Вандун сделал глубокий вдох и выдох. хао прости меня, пожалуйста. Я не знал, что ты сирота. Я не должен был задирать тебя». хао рассмеялся и ответил. Ха -ха -ха, да, твои задирания же не сработали, не так ли?» Вандун несколько обиженно хлопнул его по плечу и сказал, «Ты можешь не перебивать меня, когда я тронут. Давай поспешим на урок. С этого момента я буду платить за всю еду». юхау покачал головой и сказал, «Не, не надо. Учитель Сяоя нашла способ, которым я могу зарабатывать деньги. Теперь я буду каждый день продавать жареную рыбу после уроков. Этого будет хватать на мои ежедневные расходы. Я сегодня угощу тебя жареной рыбой». Когда он говорил это, они двое вошли в здание для учебы первоклассников. Когда они входили, Ван Дун начал объяснять ему эффекты пилюли продвижения души. Главным эффектом пилюли продвижения души было повышение духовной силы. Она была приготовлена из нескольких небесных сокровищ. Духовный мастер за всю жизнь может использовать только одну пилюлю продвижения души, и эффект повышения духовной силы был бы примерно равен объему духовной силы, которая была нужна духовному мастеру 30-го ранга, чтобы пробиться на 31-й ранг. Эта пилюля может повысить духовную силу на целый ранг. Такая пилюля и в самом деле была очень, очень редкой. Однако... Если кто-то примет больше одной пилюли продвижения души, то это может повлиять на потенциал культивации человека. Более того, пилюля продвижения души и загадочная водяная пилюля были в некотором смысле похожи, так как их основная функция была стимулировать потенциал человека, чтобы обеспечить больше питания для тела. По этой причине их лечебные свойства являются относительно мягкими. Духовные мастера выше десятого ранга были в состоянии принять их. «Тогда насколько большим будет эффект повышения духовной силы, если я приму эту пилюлю прямо сейчас?» Испугающе спросил Хо. Вандун покачал головой и сказал. «Я не знаю. Я никогда не слышал, что кто-то принимал ее на двенадцатом ранге. Во всех аукционах, даже в самых элитных аукционах, эта пилюлю считают довольно хорошей вещью. Более того, лишь немногие хотят продавать ее». Предположительно, лишь крайне маленькое количество духовных мастеров растительного типа способны приготовить пилюлю продвижения души, и ее ежегодная поставка не превышает 20 штук. На этот раз нам чудовищно повезло. Похоже, эта школа является справедливой, даже если тот красный силуэт угрожал нашей жизни, мы все же получили что-то настолько хорошее. В отличие от Вандуна, который хвалил школу за то, что им дали пилюлю, настроение Юйхао не было настолько хорошим. Это было связано с тем, что он четко знал, что он и Вандун сейчас были бы пеплом, если бы не ледяной шелкопряд небесного сна. Даже если бы они тогда получили пилюлю, от нее им просто не было бы никакой пользы. — Тогда какое время, по твоему мнению, является лучшим для приема этой пилюли? — Вандун ответил. «Естественно, когда мы вернемся в общежитие сегодня ночью. Просто нельзя откладывать что-то настолько хорошее. Более того, лучше как можно раньше увеличить свой уровень культивации, чтобы достичь тридцатого ранга пораньше. Если бы у меня сегодня было третье духовное кольцо, по крайней мере, я не был бы настолько пассивным. Мне также не составило бы труда взлететь в небо вместе с тобой». Йехао даже немного подумал над этим и в итоге решил принять пилюлю продвижения души сегодня ночью. Чем сильнее будет духовная сила, которой он снабжает загадочную небесную технику, тем сильнее будет ее удобряющий эффект на его каналы. Следовательно, повышение духовной силы, естественно, было хорошей вещью для него. Однако он не знал, насколько высоко пилюля продвижения души сможет поднять его уровень культивации. Объем духовной силы, который был нужен для продвижения из 30 ранга на 31-й, должен был поднять его духовную силу как минимум на 2 ранга или, может, даже на 3. Если это действительно будет так, то его культивация будет примерно на 15 ранге, что означает, что он достигнет минимального уровня культивации, который обычно требовался для принятия в Академию Шрек. Когда ход его мысли достиг этого места, в его сердце сразу хлынула волна энтузиазма. Даже если он не чувствовал себя хуже своих одноклассников, он все время чувствовал опасность. С его изначальным уровнем таланта ему было бы крайне сложно пройти первый раунд оценки первоклассников. Однако скачок уровня его культивации, произошедший в последние два дня, дал ему некоторую надежду. Он должен был остаться в Академии Шрек. В сравнении со вчерашними уроками Джоуи, сегодняшние уроки, по крайней мере для учеников, были слишком расслабляющими. И утренний урок, и послеобеденный урок были теоретическими. Утренний урок был про классификацию боевых душ, в то время как послеобеденный урок был про распознавание возраста духовного зверя. Так как большинство учеников уже были осведомлены о вопросах, обсуждаемых в этих, уч... в этих уроках, они не очень-то и следили за ходом урока Однако у Юй Хао была совершенно другая ситуация. Он слушал учителя с восторженным вниманием. Он уступал своим сверстникам не только в таланте и культивации, но и в знаниях. И, конечно, Ван Дун угостил его отличным обедом. Когда закончился последний урок, Сяо Я пришла к нему. «Идем, маленький Хао, я снова приготовила все. Не беспокойся, учитель Сяоя сегодня останется рядом с тобой и будет защищать тебя. Давай посмотрим, какой идиот посмеет обижать тебя сегодня». «Ах да, твой самый старший брат попросил меня дать тебе это. Прими это, когда вернешься в общежитие сегодня ночью». Говоря это, Сяоя передала Хо фарфоровую бутылку. Наблюдающий за этим со стороны Ван Дун сразу вытаращился, увидев это. Он увидел такую же фарфоровую бутылку вчера. Бэй, бэй вынул загадочную водяную пилюлю из этой фарфоровой бутылки и дал ее Хо. Это была та самая бутылка. — Это... это вторая загадочная водная пилюля? Загадочная водная пилюля отличалась от пилюли продвижения души. Ее можно было принимать хоть сколько, в отличие от пилюли продвижения души, которую можно было принять лишь раз. Однако она имеет наилучший эффект, когда принимаешь ее в первый раз. После этого, чем больше ты примешь, тем слабее будет ее эффект. В конце концов, был определенный лимит объему грязи в теле человека. Повышение духовной силы также не будет таким значительным, как у пилюли продвижения души. «Учитель Сяоя!» «Вы подумали про меня?» — спросил Ван Дун у Сяоя. Сяоя хихикнула и ответила. «Я поговорила с Бэйбэем об этом. Бэйбэй -бэй сказал, что если ты сможешь занять первое место в первой оценке первоклассников, то ты будешь достоин присоединиться к Сек Титан». «Хорошо, договорились!» — без каких-либо колебаний ответил Ван Дун. «Польза от присоединения к Сек Титан была слишком большой». Юйхао перед его глазами только что получил две штуки загадочной водяной пилюли. Несмотря на то, что он знал, что является невероятно талантливым, и что загадочная водяная пилюля не принесет ему какой-либо значительной пользы, кто знает, может, у Секты Тан есть вещи и получше. Однако, такая материальная выгода не была причиной, почему он хотел присоединиться к Секте Тан. Хо Юй хао принял фарфоровую бутылку и положил ее в свои 24 освещенных лунных моста, не задавая никаких вопросов. Потом он пошел, засял я, и они вместе вышли наружу. Вандун поспешно догнал их и сказал: Я тоже пойду. Юйхао, как-никак, мы все же соседи по комнате. Я куплю две жареные рыбы, чтобы поддержать твой бизнес. Йхао рассмеялся. Не, я просто угощу тебя, друг. Вандун покачал головой и сказал. «Как я могу поступить так? Друзья — это друзья, но бизнес есть бизнес. Мне не надо, чтобы ты угощал меня. Я могу позволить себе заплатить за них». Говоря это, он вынул серебряную духовную монету и с силой сунул ее в руку Хо. Он изначально думал, что он таким образом помогает Хо, но когда они вышли из академии, он осознал, что, наоборот, воспользовался добротой Хо. Снаружи больше 30 человек уже ждали жареную рыбу Хо, из которых самым выделяющимся был Сюй Санши, который вчера проиграл Бэй Бэю в бою на арене. Ейхаус сначала остолбенел, увидев Сюй Санши. Однако Сяу Я сразу вышла вперед и отважно сказала ⁇ Что? Не можешь принять вчерашнее поражение? Может мне сегодня составить тебе компанию и пойти в арену дуэлей вместе с тобой? ⁇ Сюй Санши ответила с недовольством в голосе: Ты оставь себе. Я не бью девушек. Перестань пытаться создавать мне проблемы. Я пришел сегодня, чтобы купить немного жареной рыбы, а не создавать неприятности. Ты что, не видишь, что я первый в очереди? Когда Сяоя услышала его слова, выражение ее лица наконец-таки расслабилось. Она спросила: Покупаешь рыбу для дзянь-на-нянь? Ага, верно. Сюй Санши кивнул. Сяоя дразнящим голосом сказала: а, -а, а я и не думала, что ты все еще влюблен в нее. Какая жалость, ты даже не нравишься ей. Санши гневно сказал: Сяуя, не провоцируй меня! Твой Бэйбейн надул меня вчера, но я даже не пытался отомстить вам за это. Сяоя высунула язык, затем повернулась и обратилась к хо. Маленький Юхао, можешь начинать. Так как один из сегодняшних клиентов дал тебе вчера что-то очень хорошее, ты должен продать ему сегодня две жареные рыбы». Приготовив все, Юйхао начал во второй раз продавать свои жареные рыбы у входа в Академию Шрек. Однако он не продал первые две жареные рыбы с Санши, так как он был плохого мнения об этом парне, который атаковал его вчера. Более того, Ван Дун заплатил ему первым, поэтому первые две готовые рыбы он дал Вандуну. Третья и четвертая рыбы ушли к Сяоя. Сей Санши получил пятую и шестую жареную рыбу только когда его лицо сильно помрачнело. Он бросил деньги в сторону Хо и быстренько ушел. Вкусно! Вкусно! Как же вкусно! А рыба действительно может быть настолько ароматной! У Вандуна светились глаза, когда он ел. В это время он выглядел точно так же, как Сяоя тогда. Когда он закончил свои рыбы, с его рук и лица капало масло. Когда Юйхао продолжил продавать жареную рыбу у входа в Академию Шрек, один человек в тайной комнате, расположенной на центральном острове озера Морского Бога, постепенно очнулся от коматозного состояния. Тело женщины в красном одеянии слегка двинулось. Она подсознательно прикрыла свою грудь правой рукой и пробормотала. «Мне было слишком горячо, это было невыносимо, я чувствую себя ужасно, ах...» Она постепенно открыла глаза, однако ее зрачки сейчас были слегка розовыми, кровавый цвет ее глаз начал уходить. В ее глазах также было сомнение. «Странно, почему мне больше не горячо?» Она внезапно села, подсознательно осмотрев себя. Ее одежда, которая изначально была покрыта потом, уже высохла. Она спрыгнула с кровати, на которой лежала, и сняла маску, обнажив несколько бледное овальное лицо. На вид ей было примерно 20 лет, и выражение лица было слегка даже холодным. Однако этот холод все же не мог скрывать ее красоту, которая была достаточно несравненной, чтобы тронуть сердце людей. Ее фигура была несравненной и была похожа на зрелый персик. — О, ты уже проснулась! — раздался старый голос, за которым последовал долгий вздох. О, сяо ты почти совершила большую ошибку в этот раз. Я не знаю, является ли это судьбой или нет, но ледяная энергия не от этого мира сего хлынула в твое тело, успокоив злой огонь внутри твоего тела. Ты помнишь, что произошло после того, как ты выбежала из озера морского бога?» Том 3, глава 15. Три месяца. Эта женщина в красном была тем духовным императором огненного типа, который почти не стал причиной смерти Хо и Ван Дуна. Если она действительно такая молодая, как выглядит, то слова «крайне поразительный» уже не смогут описать всю невероятность ее таланта. За всю историю континента, даже во времена, когда только появились первые духовные мастера, 20-летний духовный император мог считаться одним из самых талантливых людей. Такой талант был даже сравним с семью монстрами Шрека первого поколения. Престарелый голос принадлежал старейшине в белом одеянии, который принес ее сюда. Когда девушка в красном, которую назвали Сяутау, услышала его вопрос, она покачала головой. «Кроме того, что передо мной появилось что-то красное, я ничего не помню. Потом я почувствовала что-то, угрожающее моей жизни. Я пыталась сопротивляться, но потом я очнулась здесь». Старейшина в белом одеянии нахмурился и подошел к ней. Он заговорил тихо. — Почему ты не сказала мне, что ты не смогла подавить злой огонь внутри себя? Ты что, не знаешь, что ты почти не вызвала катастрофу? Два ученика из внешнего двора почти лишили жизни из-за твоего злого огня. Сяутао оцепенела и сказала. — Я... я не знала, что все будет так серьезно. Я думала, что смогу контролировать его, но... Старейшина в белом одеянии издал долгий вздох, а затем сказал. «Ох, дитя, чем дольше ты подавляешь его, тем сильнее оно будет во время извержения. сяо -тао, с этого момента ты должна отложить свою культивацию. Даже если ты являешься самым выдающимся гением Академии Шрек за последние несколько сотен лет, ты не можешь уничтожить себя ради школы». «Если злой огонь разрушит твое сознание в будущем, твой учитель будет жалеть об этом всю свою жизнь!» Сяутао ответила с упрямством в голосе. «Нет, учитель, я не... я хочу культивировать, я гарантирую, что больше такого не случится в будущем, я даже чувствую, что злой температура злого огня были подавлены, в ближайшем будущем точно не будет похожих проблем, простите, просто...» «Стоп!» «Какая сила смогла подавить мой злой огонь Феникса, учитель?» Старейшина в белом одеянии вдумчиво сказал. «Это была энергия ледяного типа, самого высокого уровня. Ее частота намного превосходит частоту твоего злого огня Феникса, и она несколько напоминает абсолютное ледяное дыхание древних ледяных драконов. Она полностью подавила воздействие злого огня Феникса на твое тело. Она сделала это намного более эффективно, чем все методы, которые мы перепробовали. сяутау заговорила с сомнением в голосе. Однако это точно не мог быть древний ледяной дракон, не говоря уже о нахождении его в нашей академии. Может, это было рук дело кого-то, кто внедрился в нашу академию? Старейшина в белом одеянии покачал головой и сказал. «Я уже отправил людей для расследования». Я изначально думал, что это были люди, отправленные с семьями тех двух учеников, чтобы защищать их, но, немного покопавшись, я обнаружил, что это просто невозможно. Их зовут Вандуны Юйхао. Юйхао является учеником, специально отправленным из секты Тан, поэтому я спросил про него у Бэйбея. «Он и Сяоя встретили его в Великом Звездном Лесу» и потом привели его сюда. У него обычный талант, а также он сирота. За ним точно нет какого-то воина, который тайком защищает его. А с другой стороны, за Вандуном стоит довольно большая сила. Однако эта сила не специализируется на боевых душах ледяного типа. Поэтому среди них никогда раньше не встречалась боевая душа ледяного типа самого высокого уровня. «Это действительно странно!» Все, я ответила. «Учитель, забудьте об этом, не надо продолжать копаться в этом». Старейшина в белом одеянии заговорил. «Это да дело касается твоего будущего, как я могу не беспокоиться? Если я хотя бы смогу найти того человека, имеющего ты ту боевую душу ледяного типа, если он окажется мужчиной, я позволю вам стать парой». Так ты сможешь нейтрализовать негативное воздействие злого огня Феникса. Это единственный способ, который позволит тебе взойти на небеса в будущем. Однако, сейчас ты совершенно ограничена. У тебя замедлилась скорость культивации, даже твоя жизнь находится в опасности». Очаровательное лицо Сяутао покраснело, и она сказала, «Я не хочу выходить замуж, и не говоря уже о браке с человеком, которого я даже не люблю, только ради боевой души!» Старейшина в белом одеянии вздохнул. «Эх, проблема в том, что мы не можем обуздать этот огонь внутри тебя!» Сяутау хмыкнула и ответила. «Я обуздаю его, я не хочу выходить замуж!» Старейшина в белом одеянии гневно сказал. «Ма Сяутау!» «Если ты продолжишь быть настолько непослушной, ты больше не будешь моей ученицей!» Когда Сяо Тао увидела, что старейшина в белом одеянии начал злиться, она успокоилась. Она начала говорить обиженным тоном. «Но, учитель, я...» Старейшина в белом одеянии погладил ее по голове и сказал. «Глупая девчонка!» Полюбить можно и со временем, но у тебя же только одна жизнь, не говоря уже о том, что у тебя невероятный талант. Несмотря ни на что, учитель найдет тебе хорошего партнера. Нанянь, я принес тебе немного жареной рыбы от того вчерашнего мальчика. Не беспокойся, я не забирал их силой. Я встал в очередь и купил их, — вежливым тоном сказал Санши, стоя перед Нанянь, которая собиралась уже войти в столовую. Дзен-на-нянь покачала головой и сказала. Не надо, спасибо. Сюй Санше осторожно спросил. Ты думаешь, что я вчера был слишком жесток, да? На самом деле я не такой. Просто из-за тебя я-на-нянь. Я знаю, что ты все еще обижена на меня за то, что произошло в тот раз. Но не может ли наше воссоединение в Академии Шрек считаться судьбой? Ты мне очень нравишься. Я обещаю, что буду всю жизнь верен только тебе. нан холодно ответил. Помнится, я при той встрече говорила тебе, что мы возьмем то, что нам нужно, и потом пойдем по своей дороге. Между нами точно никогда ничего не будет. Сюйсанши, ты возвышенный, величественный аристократ. Зачем тебе такая женщина, как я? Я не смогу дать тебе ничего. Пожалуйста, больше не вмешивайся в мою жизнь в будущем. Если так будет продолжаться, я обращусь в академию. И еще, пожалуйста, не задирай других учеников из-за меня». Сказав это, она повернулась, чтобы уйти. Однако Сюй Санши преградил ей дорогу и гневно сказал. «Я? Задирать других учеников? Ты что, не знаешь, как тот Бэй-Бэй вчера обманул меня? Мальчик, который вчера продавал жареную рыбу, является его младшим братом по ученичеству». Бэй, бэй использовал этот эффект в качестве предлога, чтобы обманом забрать у меня две загадочные водяные пилюли. Сяоя тоже метнула в меня иглой драконьей бороды, из-за этого у меня даже сейчас в поясе большой синяк. Что со мной не так? Ты даже не хочешь давать мне ни единого шанса!» Цзэннэнэн холодно ответила. «Ты пошел в такое заведение в таком юном возрасте. Что хорошего может быть в тебе?» Сказав это, она повернулась и ушла на этот раз она напрямую подпрыгнула и три ее желтых духовных кольца загорелись ее уши будто удлинились а ее тело стало еще стройнее она оттолкнулась от земли появившись в десяти метрах от изначальной точки и затем быстро убежала не оглядываясь сюй санши смотрел за ее уходом и слегка оцепенел потом он свирепо откусил немного жареной рыбы и сказал сюй санши ты такой неудачник — Что такого невероятного в этой рыбе? Я сам съем ее. — А? — О, они довольно вкусные. — Хоюхао! я не думал, что качество твоей жареной рыбы будет настолько высоким. Как насчет этого? После того, как я угощу тебя ужином, ты можешь угостить меня жареной рыбой. — Ну как тебе? — сказал Ван Дун с восторженным выражением лица, вспоминая вкусный аромат этой жареной рыбы, которую он только что съел. Хо не мог не рассмеяться. Ха, ты ведь не собираешься есть жареную рыбу каждую ночь, да? Даже если жареная рыба и в самом деле такая вкусная, как ты говоришь, она тебе все равно надоест, если будешь есть ее слишком много. Вандун ответил. Не беспокойся, мне все равно. Давай будем говорить об этом, когда я удовлетворяю свои желания. Все, решено. Я хочу съесть четыре жареной рыбы завтра ночью. Двух рыб просто было бы недостаточно, чтобы удовлетворить меня. Кроме того, ты видел, сколько людей сегодня стояло в очереди? Я думаю, что ты должен продавать немного больше рыбы. На это же и так уходит не так много времени. Если ты не станешь продавать больше рыбы, то мы съедим всю твою рыбу даже до того, как ты начнешь продавать их». К этому времени они уже собрались и вернулись в свое общежитие. Перед тем, как вернуться в общежитие, они решили зайти в столовую и поужинать. «Вандун». «Так как мой самый старший брат дал тебе еще одну загадочную водяную пилюлю, с чего мне начать? С пилюли продвижения души или загадочной водяной пилюли?» — спросил Юйхао, показывая Вандуну две пилюли. Вандун явно понимал больше в области пилюль, чем он. Получив эти две пилюли, Юйхао начал чувствовать некоторую нетерпеливость. Если он добавит энергию этих двух пилюль в свою культивацию, он больше не будет отставать от своих одноклассников. Ван Дун думал немного и ответил, «Хм, я бы порекомендовал тебе не спешить с этими пилюлями, по крайней мере, пока что». «Почему?» – озадаченно спросил Хо. Вандун ему ответил, «Ну, сам подумай. Ты только вчера использовал загадочную водяную пилюлю. Большая часть нечистот в твоем теле уже была выведена». Целебная сила загадочной водяной пилюли будет оставаться в твоем теле на некоторое время, но она будет растворяться, когда ты будешь медитировать. Если ты примешь сейчас какую-то пилюлю, даже если она будет частичный эффект, большая часть ее целебной силы уйдет просто впустую. И загадочную водяную пилюлю, и пилюлю продвижения души можно назвать даже небесными сокровищами. Так как у тебя есть такие ценные пилюльки, ты, естественно, должен извлечь максимальную пользу из них. Я думаю, что ты должен покультивировать еще дней 10, Подожди, пока твое тело не усвоит полностью энергию первой загадочной водяной пилюли, и только потом прими вторую. Ты тогда сможешь улучшить свое тело одновременно с духовной силой. Когда ты полностью усвоишь целебные свойства загадочных водных пилюль, и твое телосложение и твои каналы уже будут находиться совсем на другом уровне. Если ты используешь пилюли продвижения души после этого, так как в твоем теле и в каналах уже нет закупорок, ты, естественно, сможешь извлечь из нее максимальную пользу». Разбор Вандуна показался Хою Хао крайне резонным, и он тут же ему ответил. «Спасибо, мне повезло, что ты рассказал все это именно сейчас». «Иначе я бы не знал, как использовать эти пилюли эффективно». «А что насчет тебя? Ты примешь свою пилюлю сегодня ночью?» Вандун кивнул и сказал, «Я уже на 21 первом ранге. Мое телосложение и каналы находятся в отличном состоянии. Мне, естественно, будет лучше принять пилюлю перерождения души как можно раньше. Когда я приму ее, я смогу растворить ее целебную силу всего лишь за одну ночь Кстати, завтра...» Я буду на двадцать втором ранге, или, может, даже на двадцать третьем. Госпожа Сяоя ведь сказала, что позволит мне присоединиться к секте Титан, если я стану первым при оценке первоклассников. Я уверен, что смогу стать первым, если приму эту пилюлю продвижения души. Ладно, я тогда начну. Ты должен пойти и культивировать сам». Сказав это, Вандун вынул пилюлю продвижения души размером с грецкий орех и закинул ее в свой рот. Он откусил часть пилюли и из нее сразу хлынул крайне сильный аромат. Вандун сделал вдох и потом начал поглощать зеленую жидкость из пилюли. Он даже не упустил внешнюю оболочку пилюли. Он разжевал ее несколько раз и потом проглотил. В этот момент комната была наполнена природным ароматом, похожим на пучок 10 тысяч цветов. Разум Юйхао освежился. А 36 тысяч пор на его теле открылись, из-за чего по его телу прошла стимуляция, которую сложно было описать словами. Он не осмелился тратить время впустую и поспешно сел, скрестив ноги, чтобы воспользоваться тем, что его духовная сила сейчас была в оптимальном состоянии для медитации. С тех пор, как он принял загадочную водяную пилюлю, культивация начала приносить Хо удовольствие. Он быстро вошел в медитативное состояние и начал циркулировать загадочную небесную технику без каких-либо препятствий. Она проходила сквозь все его тело медленно, но стабильно повышая его духовную силу. Из тела Вандуна постепенно начал выходить слабый нефритовый свет, за которым следовала сильная освежающая аура, которая тут же начала кружиться по комнате. Часть этой ауры была поглощена Юйхао, но еще большую часть вдохнул Вандун, практикуя свои дыхательные упражнения. Его духовная сила начала повышаться с поражающей скоростью под эффектом пилюли. После бурных событий, произошедших два дня назад, школьная жизнь Хо успокоилась. У него даже начала постепенно появляться некоторая слава. Практически все ученики и учителя, которые попробовали его жареную рыбу, все время хвалили ее. Юйхао повысил качество продаваемой жареной рыбы в день с 20 до 30 штук, но даже этого было недостаточно для того, чтобы удовлетворить всех учеников и учителей. Однако он не хотел готовить больше 30 штук в день, потому что ему нужно было время на культивацию. Многие ученики выбегали из академии сразу после уроков, лишь для того, чтобы заполучить одну жареную рыбу. Более того, Юйхау даже пришлось установить ограничение «одна рыба» на человека, потому что спрос был слишком высоким. Однако, несмотря на высокий спрос, Юйхау нигде не поднимал цену на жареную рыбу, из-за чего он получал положительные отзывы от учеников. Более того, у него теперь появились новые друзья. Красавица номер один внешнего двора Дзяннанян все же попробовала одну из его жареных рыбок, даже если она встала в очередь, чтобы купить ее. Однако, самым интересным было то, что даже если Сюй Санши не мог угодить за нянь, ему тоже понравилась эта жареная рыба. Поэтому он стал одним из самых верных клиентов Хо. Первые три месяца учебы прошли в мгновение ока. Благодаря учителю Джо И, которая была настолько строгой, что даже это можно было назвать извращением, класс номер один претерпел трансформацию. Однако верхние эшелоны Академии были слегка изумлены тем, что в классе номер один все еще было примерно 60 или даже 70 учеников. Это значительно отличалось от их прогнозов, что после трех месяцев в классе, которому перепадет Джои, останется только треть учеников. Если у кого-то спросят, кто из класса номер один изменился больше всего за эти три месяца, то ответом без сомнения будет «Хо Юйхао». Когда он вошел в академию, его духовный ранг был лишь на жалком одиннадцатом ранге. Вдобавок к этому он только получил свое духовное кольцо. По уровню сил он занимал самое последнее место в академии, в этом даже не надо было сомневаться. Однако Юйхао полностью изменился за эти три месяца. Более того, ни один человек не бросил ему вызов, чтобы забрать себе должность старост. Это было не из-за того, что Йхау изумил всех своей силой, или из-за того, что никто не мог одолеть его. Причиной было то, что его энергия вызывала восхищение у всех учеников класса номер один. И именно поэтому две трети класса номер один смогли выдержать эти три месяца строгого обучения под началом Джоуи. Юйхау действительно был слишком трудолюбивым. Практически все учителя, которые преподавали классу номер один, знали про него. Неважно, во сколько проходил урок или какой это был предмет, глаза Хо были всегда сфокусированы на учителе на протяжении всего урока. Он с максимальной концентрацией слушал учителей. Он не блистал ни талантом, ни силой. Однако он всегда был самым внимательным в классе. Строгость Джоуи не уступала никому в академии, но даже она не могла найти повод, чтобы придраться к нему. Ее долгие и жесткие физические тренировки считались пыткой для учеников его возраста. Но он не только держался до последнего в каждой из тренировок, он также продолжал тренироваться и ночью. Джоуи чисто случайно заметила это одной ночью. В тот день ей нужно было пойти куда-то по делам. Она вернулась в академию поздней ночью. Когда она проходила рядом с площадью Шрек, она, к своему изумлению, обнаружила фигуру, медленно бегающую вокруг площади. Более того, она даже слышала мягкий лязг металла. Когда она попыталась разглядеть эту фигуру, она увидела человека, покрытого потом. Кольчуга на его теле уже была покрыта потом, и каждый его шаг был крайне, крайне тяжелым. Джоуи даже видела линию пота, которую этот человек оставлял за собой. Этим человеком, который был не очень высоким, но у которого в то же время были ровные упорные шаги, был Хою Юй Хао. Джоуи была сильно ошеломлена этим. Он делал дополнительные тренировки посреди ночи. Джоуи позвала Хо, чтобы спросить у него, что он делает, на что Хо просто ответил. «Учитель, я не наделен талантом, я должен трудиться слегка усерднее, чем остальные. И еще, если я медицирую после физической тренировки, то мой рост моей культивации слегка ускоряется». Джоуи сначала подозревала, что Юйхао как-то узнал, что она идет куда-то в тот день, из-за чего он нарочно даже начал бегать именно в эту ночь. Однако она отбросила эту мысль спустя некоторое время, так как скрытая фигура всегда бегала вокруг площади Шрек, неважно, идет ли дождь или дует ветер. Его пробежка продолжалась больше четырех часов, и вдобавок к этому его кольчуга постепенно разваливалась на две части. В конечном счете, это была школа. Даже если Юхао не говорил никому о своих ночных пробежках, его одноклассники со временем узнали о них. Были даже несколько учеников, которые попытались тренироваться вместе с Хо, но ни один из них не продержался дольше трех дней. У них уже были интенсивные тренировки днем. Если они будут тренироваться и поздней ночью, то это больше не будет тренировкой. Это практически будет пыткой для всего тела. Однако Юй Хау, тем не менее, смог упорно продолжать, пытать свое тело. Он сделал невозможное возможным. Уровень его энергичности получил признание и восхищение одноклассников. Более того, Хо Юй Хау смог продолжать такие ночные тренировки на протяжении всех трех месяцев, несмотря на жесткие требования Джоуи, что позволило ему стать одним из 67 первоклассников, оставшихся в классе номер один. Упорным трудом можно компенсировать недостаток в других областях. Это были очень простые слова, но сколько людей могут воплотить их в реальность? Но Хой Хао смог сделать это. Следовательно, он получил плоды своего упорного труда. Не заблуждайтесь, главной причиной быстрого роста его культивации за такой короткий промежуток времени все же являлись две загадочные водяные пилюли и пилюля продвижения души. Однако... У него увеличилась не только духовная сила. У него за это время произошел всесторонний прогресс. Будь то его знания или различные навыки, за эти три месяца он будто сбросил свое смертное тело и кости. Он в самом начале был слегка короче Вандуна, но сейчас у них был примерно одинаковый рост. Его тело тоже стало намного крепче. У него не было каких-то огромных мускулов, Но если он обнажит верхнюю часть своего тела, то можно было четко увидеть, что его тело было довольно-таки стройным. Казалось, что каждая его мышца обладала обильным объемом силы. И что самое важное, телосложение Юйхао претерпело невероятные изменения за эти три месяца. Такое изменение стало возможным только благодаря внешним и внутренним факторам. Все это было не только благодаря двум загадочным водяным пилюлям. После того, как Юй Хао получил особенное понимание загадочной небесной техники, он доложил об этом Сяо Я и Бэй Бэй. Однако они двое не смогли создать энергию, питающую каналы, которая была найдена им. Юй Хао тренировал свое тело поздней ночью, потому что питающие эффекты загадочной небесной техники проявлялись каждый раз, когда его выносливость и духовная сила были истощены. Неуловимые изменения, вызываемые питающим эффектом загадочной небесной техники, каждый раз слегка расширяли его каналы, но это чувство со временем начало постепенно слабеть. Однако в результате этого скорость его культивации сильно возросла. Когда Юйхао принял вторую загадочную водяную пилюлю, скорость его культивации ускорилась в 7 раз по сравнению со скоростью перед принятием этой пилюли. В то же время количество нечистот его теле уменьшилась. Спустя 3 месяца тренировок каналы в его теле стали намного шире, а также намного прочнее. Сейчас его культивация была быстрее в 10 раз, чем в начале. Это был невероятный прирост скорости культивации. Вторая загадочная водяная пилюля подняла его духовную силу на один ранг, до пика 30 ранга. Потом он потратил немного времени, чтобы привести все свое тело в порядок и принял пилюлю продвижения души. И действительно, эффект пилюли продвижения души на культивацию был еще более впечатляющим. Духовная сила Хо поднялась на три ранга и потом также прорвала барьер четвертого ранга, из-за чего он поднялся на семнадцатый ранг. Сейчас уровень культивации Хо считался средним среди его одноклассников. Тот факт, что он полагался на свою культивацию, чтобы достичь всего этого, был достоин похвалы. Его духовная сила начала улучшаться в течение этих трех месяцев. Он достиг пика 17-го ранга и был близок к прорыву на 18-й ранг. Это было благодаря тому факту, что он еще не стабилизировал свой фундамент после принятия пилюль для того, чтобы сделать прорыв культивации. Сейчас можно уверенно сказать, что его нынешний талант уже не был таким никчемным, как в то время, когда он только прибыл в Академию Шреп. «Закончите сегодняшнюю физическую тренировку на этом», сказала Джоуи. Она стояла за учебной площадкой, а ее лицо оставалось безразличным. Однако все ученики сидели прямо во время урока. Никто не осмеливался делать какие-то странные движения. «Сегодня прошло ровно три месяца с тех пор, как у вас начался учебный год. Вас ждет первый оценочный экзамен. Если вы пройдете этот экзамен вы официально станете первоклассниками и настоящими учениками Академии Шрек. Если ничего непредвиденного не случится, то вы сможете продолжать учиться в Академии, по крайней мере, до экзамена в конце учебного года. Оценочный экзамен пройдет завтра, поэтому я сначала хочу обсудить основные моменты оценочного экзамена». Голос Джои редко был таким мягким, как сейчас. Она осмотрела 67 своих учеников, На самом деле она была очень довольна ими. Возможно, по таланту и качеству первоклассники этого года и не были перво... сильнее первоклассников прошлых лет, но после этих трех месяцев обучения их сила воли превосходила все классы, которые она обучала за всю свою жизнь. Для Джои это точно было неожиданным сюрпризом. Являясь старостой класса, Юйхао сыграл важнейшую роль образца для подражания для своих одноклассников. Хо Юй Хао. «Здесь!» Юхау сразу встал и почтительно ответил. После этих трех месяцев уважение Хо Ю Хао к Джоуи исходило от сердца, и он уважал ее не из-за ее силы. Несмотря на то, что Джоуи часто придумывала странные способы обучения и даже пытала их, нужно упомянуть, что у нее было невероятное умение обучать. Более того, эти странные вещи, которые она делала, имели намного более заметный эффект, чем они могли себе представить. Благодаря этому у учеников класса номер один не только изменилось психическое состояние, вокруг учеников, которые продержались эти три месяца, была также стойкая, как валун аура. Хой Хо Хао понаблюдал за учениками из других классов, но он не смог ощутить такую же ауру от них. «Все было так, как и сказал Бэй-Бэй». «Даже если Джоуи была очень строгим учителем, если ты сможешь продержаться и вытерпеть ее тренировки, ты точно станешь выдающимся учеником или даже настоящим сильным воином». Джои жестом подозвала Хо к себе, из-за чего он поспешно подошел к ней и взял у нее стопку бумаг. Джоуи не надо было ничего говорить ему, он быстро раздал все эти бумаги ученикам в классе. Джоуи сказала... «После того, как закончится оценочный экзамен, вы будете распределены по своим способностям. Напишите на бумаге направление, которое вы выбираете для своей культивации, и дайте мне». Направления, о котором она говорила, были разделены на следующие ветви. «Атака», «Защита», «Контроль» и «Вспомогательная». Это были четыре типа духовных мастеров – Во время первых трех месяцев обучения все ученики учились в одном классе и по одной и той же программе. Однако, когда начнутся настоящие уроки первоклассников, все будут разделены на типы. В конце концов, между путями культивации духовных мастеров из разных категорий была довольно большая разница. Вернувшись на свое место, он самым первым написал направление, которому хочет следовать. Он, естественно, написал слова «Духовный мастер системы контроля» и подписал свои имя на нижней части страницы. Однако он не заметил, что Ван Дун, сидящий рядом с ним, заглянул на содержание его бумаги и только потом начал писать на своей. джои сказала, «Вы все являетесь учениками, которых я обучала. Даже если вы будете разделены на разные классы после этого оценочного экзамена, я надеюсь...» что вы не забудете вещи, которым я обучала вас. Оставьте мне свои бумаги после урока, а теперь я пройдусь по основным пунктам оценочного экзамена первоклассников». Говоря это, Джои повернулась и пошла к доске. Она нарисовала несколько линий и потом написала слово «битва» в центре доски. «Битва, да, вам придется сражаться в оценочном экзамене». «Более того, вы все должны будете принять участие в этой битве. Я знаю, многим орудийным мастерам среди вас, особенно вспомогательным духовным мастерам и духовным мастерам типа еды, это покажется очень странным. Почему вы тоже должны принимать участие в этой битве? Так вы, наверное, думаете. Да, вам не послышалось. Вы тоже будете находиться на поле битвы, прямо как боевые духовные мастера. Даже если Академия Шрек обучает талантливых духовных мастеров всех типов, самой важной вещью все же являются ваши умения на поле битвы. Я уже это говорила вам в самый первый день, когда начался учебный год. С тех пор, как появились духовные орудия, линия, разделяющая духовных мастеров разных типов, начала становиться размытой. Даже если вы являетесь орудийным духовным мастером вспомогательной системы или системы еды, Вы сможете обладать крайне сильной боевой мощью, имея духовное орудие. Однако, откуда у вас появятся духовные инстинкты? Не говорите мне, что духовному мастеру можно просто дать духовное орудие, и он магическим образом выживет на поле боя, тупо ничего не делая. Конечно же, нет. Ваши боевые инстинкты будут закалены настоящими боями. По этой причине вы все должны будете пройти этот боевой оценочный экзамен. Конечно, Академия не спозволит орудийному духовному мастеру вспомогательной системы сражаться с боевым духовным мастером. Это было бы слишком несправедливо по отношению к вам. Таким образом, оценочный экзамен пройдет по формату командных боев. Однако, в одной команде не будет слишком много людей. В итоге, Академия решила, что в этом году в одной команде будут три человека. В вашем возрасте будет довольно сложно синергировать с двумя товарищами по команде, но все же, когда вы будете делиться на команды, в одной команде может быть лишь один духовный мастер системы атаки, а остальные два слота могут быть заполнены любыми другими системами. Мы сначала отправим людей, живущих вместе в общежитии, в одну команду, и потом позволим остальным самим разделиться на команды. А что касается людей, которые не смогли найти себе команду, вы будете тянуть жребий для того, чтобы выбрать свою команду. Если вы подождете немного, я дам вам довольно рациональный план создания своей команды. В этом оценочном экзамене будут участвовать все первоклассники, поступившие в этом году, а в этом году в Академию Шрек поступило довольно много учеников. В этом оценочном экзамене первоклассников будут участвовать примерно три сотни команд, но лишь половина из них смогут остаться в академии, что означает, что только первые 150 команд смогут пройти этот оценочный экзамен. Ваше место будет решаться на основе очков, которые вы заработали в битвах. Ваши матчи будут организованы посредством жеребьевки, и каждая команда должна будет провести как минимум 10 матчей. И, наконец, ваш рейтинг будет основан на количестве матчей, которые вы выиграли. Из них первые 64 команды проведут раунд на выбивание из команды и получат призы в зависимости от своего рейтинга. Чемпион получит крайне ценный приз. Каждый ученик в классе пристально слушал ее. Для них этот ценный экзамен был ключом, который решал, останутся ли они в академии или нет. Если они будут устранены, то им придется вернуться домой и выбрать какое-то другое учебное заведение, которое точно будет хуже Академии Шрек. Если им придется поступить так, то они могут не стать одними из сильнейших воинов континента. Они уже усердно трудились на протяжении трех месяцев. Никто не хотел быть исключенным из Академии в такое время». Джои равнодушно сказала. В нашем классе есть 67 человек, а это значит, мы сможем сформировать 22 команды, и один человек останется лишним. Я разделю вас согласно вашим боевым душам, и после внимательного анализа я помогу вам создать команды. Если кто-то будет неудовлетворен командами, которые я создала, вы можете сменить товарищей по команде, когда вернетесь в общежитие. Однако... Если завтра утром во время регистрации никто не выразит свое недовольство, то вы должны будете строго следовать моим указаниям, не сменяя команды. Я думаю, что вы все понимаете последствия непослушания. — Сун Цинхань", низким голосом сказала Джоуи. — Здесь! Несколько маленький ученик быстро встал. Он никогда не был видным учеником в классе, поэтому он явно не думал, что Джоуи назовет его имя первым. Джои сказала, «Каждый учитель, ответственный за первоклассников, может предложить академии, чтобы ученик из класса напрямую пошел, прошел оценочный экзамен. Я выбираю тебя. Немного понаблюдав за тобой, я пришла к выводу, что ты самый подходящий ученик для присоединения к Институту Духовной Инженерии и для продолжения своей культивации. У тебя есть какие-то возражения? Прямо сейчас у тебя есть только два выбора. «Ты либо присоединяешься к институту духовной инженерии, либо собираешь свои вещи и топаешь домой». «Повелительная». Она и в самом деле была слишком повелительная. Все ученики класса одновременно смотрели на Сун Цинханя. «Я готов присоединиться к институту духовной инженерии. Спасибо вам, учитель Джоуи». Сун Цинхань совсем не сопротивлялся властности Джоуи, возбужденно подпрыгивая на месте – Он тут же согласился с ее предложением. На самом деле он поступил в Академию Шрек лишь для того, чтобы присоединиться к Институту Духовной Инженерии. Джоуи жестом показала ему сесть и продолжила. «Сейчас мы будем разделять вас на команды. В первой команде будут Юйхао, Вандун и Сяо Сяо». Юйхао и Вандун почти одновременно стали с места. Они и так хотели быть в одной команде, но когда они услышали, как Джоуи лично объединила их в одну команду, они посмотрели друг на друга и увидели радость и гордость в глазах друг друга. Третьим ставшим человеком была ученица, которая сидела в первом ряду. Она не была высокой. На самом деле она была довольно маленькой, прямо как Сунциньхань. Она тоже не выделялась особенно среди учеников класса. По особенностям она была примерно в середине класса маленькая девушка не была сильно красивой, но у нее была деликатная и симпатичная внешность которую можно было оценить когда она повернулась на ее лице был оттенок застенчивости однако ее взор прошелся рядом с хо и остановился на красивом лице Ван вандуна ее лицо покраснело потом она повернулась и опустила голову во второй команде будут дзихао мацин шуан и лэн лэн в третьей команде будут Джоуи озвучивала очень властно. Она, когда закончила распределять учеников на команды, все ученики в классе почувствовали облегчение. Спокойно осмотрев учеников, юхау не мог не вздохнуть с восхищением. Даже если у учителя Джоуи обычно было холодное выражение лица, и она была очень строгой, но на самом деле она основательно знала каждого своего ученика, она отлично справлялась с распределением учеников на команды. На этом глава 14 и 15 подошли к своему финалу. Пожалуйста, не забывай подписываться на канал, это будет прекрасный подарок на Новый год. До встречи в следующих главах. Ах да, чуть не забыл. Обязательно напиши в комментариях свое предположение, кто станет первым на этом экзамене, Юй Хао или Ван Дун.